Утеснение в вере будет, тогда государь и подумает, как бы веру православную от еридиков избавить. С самого начала восстания Хмельницкого между Москвой и Малороссией установились двусмысленные отношения. Успехи Богдана превзошли его помышления. Он вовсе не думал разрывать с речью Посполитой, хотел только припугнуть зазнавшихся панок.